Коммердинер, чувствуя себя ни в чем не виноватым, хотел оправдываться, но, взглянув на барина, понял по его лицу, что надо только молчать, и, поспешно извиваясь, опустился на ковер и стал разбирать целые и разбитые рюмки и бутылки. — Это не твое дело. Пошли лакея убирать и приготовь мне фраг. — Да. Бронский вошёл в театр в половине девятого. Спектакль был во всём разгаре. Капельдинер старичок снял шубу с Бронского и, узнав его, назвал: "Ваше сиятельство!" и предложил не брать номер К, а просто крикнуть Фёдору. В светлом коридоре никого не было, кроме капельдинеров и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери.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 И подходил к господину с рядом посередении бристевших помадой волос, тянувшимся длинными руками через рампу с какой-то вещью. И вся публика в партере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперёд, кричала и хлопала. Капельмейстер на своём возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук. Вронский вошёл в середину партера,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 Те же Бог знает, кто разноцветные женщины, и мундиры, и сертуки, та же грязная толпа в райке, и во всей этой толпе в ложах и в первых рядах были человек 40 настоящих мужчин и женщин. И на эти оазисы Вронский тотчас обратил внимание, и с ними тотчас же вошёл в сношение. Акт кончился, когда он вошёл. И потому он, не заходя в ложу брата, прошёл до первого ряда и остановился у рампы с Серпуховским, который, согнув колено и постукивая каблуком в рампу, и издалека увидев его, подозвал к себе улыбкой. Вронский ещё не видал Анны, он нарочно не смотрел в её сторону. Но он знал по направлению взглядов, где она. Он незаметно оглядывался, но не искал её. Ожидая худшего, он искал глазами Алексея Александровича. На его счастье, Алексея Александровича в нынешний раз не было в театре. — Как в тебе мало осталось военного, — сказал ему Серпуховской. — Дипломат, артист, вот эткое что-то. — Да я как домой вернулся, так надел фраг, — отвечал Вронский, улыбаясь и медленно вынимая бинокль.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 Вронский, слушая одним ухом, переводил бинокль с бенуара на беллетаж и оглядывал ложи. Подле дамы в тюрбане и плешивого старичка, сердито мигавшего в стекле подвигавшегося бинокля, Вронский вдруг увидал голову Анны, гордую, поразительно красивую и улыбающуюся в рамке кружев. Она была в пятом бенуаре, в двадцати шагах от него».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 В чувстве его к ней теперь не было ничего таинственного, и потому красота её, хотя и сильнее, чем прежде, привлекала его, вместе с тем теперь оскорбляла его. Она не смотрела в его сторону, и Вронский чувствовал, что она уже видела его.